Глава 21 Наступление. Восточная часть приграничья. Елайская крепость Ай-Шадзул. Два месяца после битвы за Лавенгейский вал. Высоченное скалистое плато нависает над равниной. Словно стена, которую неведомые силы возвели на границе Елайского королевства, она защищает подходы к нему, превращаясь через несколько миль к северо-западу и юго-востоку в мрачные острые горы. Колодай-аум. Так их называют. Каменный пояс в переводе с елайского. И правда, эта естественная преграда опоясывает земли вечных врагов империи, и единственный доступный проход в них сейчас перед нами, в пряжке этого ремня. В ущелье Айшадзул, давшему название одноименной крепости. Крепости, которую, как я знал, мой отец сравнял с землей семнадцать лет назад, и которую елайцы отстроили заново, да еще больше, чем прежде. Огромные ворота высотой в сорок человеческих ростов, каскад стен, за которыми укрылась паутина улиц, и сама крепость, возвышающаяся над этими мрачными каменными постройками. Конусные и зубчатые башни были устремлены в небо, пронзая низкие облака, висящие над городом. Все это мы разглядываем, разбив лагерь на безопасном расстоянии. После зачистки Лавенгейского вала прошло два месяца. Два месяца почти непрерывных сражений, битв, маршей, вылазок, патрулирования. Темные не успели со своим ударом по нашим землям. По нелепой случайности я узнал о создании одержимых, чем вынудил елайцев напасть раньше времени, и благодаря этому мы получили возможность атаковать первыми. После столь позорного провала разведки приготовления к грядущему удару по елайской армии ускорились. Едва ли не через полторы декады организованные отряды, сотни и тысячи империи устремились в восточную часть приграничья, а за ними потянулись обузы с провиантом и обеспечением. Полтора месяца три крыла центрального кулака армии, собранного заново, двигались на восток. Мы истребляли немногочисленные разрозненные отряды елайцев, громили их деревни и хутора, разбросанные по равнинам, лишая противника продовольствия. Было и два крупных сражения. Остатки северной армии темных попытались ударить по нам на марше, но их было так мало, что это скорее походило на отчаянную попытку затормозить продвижение имперских войск. Вторая битва произошла за четыре дня до того, как мы подошли к ущелью Айшадзул. Она была куда более серьезной. Двадцать пять наших тысяч столкнулись с семнадцатью тысячами ялайцев лоб в лоб, и через два дня непрерывных сражений темные отступили за ущелье. Они потеряли две трети войск, мы — чуть больше пяти тысяч. Я, как и обещала Айрилен, получил бумаги, которые подтверждали мои магические полномочия. Впрочем, сейчас это было совсем лишним. Вокруг меня сменилась куча людей, а те, что остались, и так нормально относились к тому, что я колдун. Блик, Коряга, Пек, сама Айрилен, а остальным и никаких документов было не нужно. Вряд ли у кого-то, кроме тысячников и генералов, возникли бы вопросы о моих умениях. Но вот в чём дело. Непосредственно на фронте, на территории врага, во время решительной атаки никому эти бумажки были не нужны. Прав был Турмунд? Ой, как прав. Впрочем, среди тех, с кем я начинал службу больше чем полгода назад, остался еще мессир Имлерис Демарко, найденный одним из отрядов нашей армии в Лавенгейском валу. Аристократ забился в какую-то нору с женщинами и детьми и чудом уцелел во время зачистки города. За трусость его разжаловали до десятника. Повезло, что не осудили, и передали в какой-то пехотный отряд. Теперь, что бы он про меня ни рассказывал, никто не станет его слушать. Сама Магесса поправилась после истощения и ранений и быстро вернулась в форму. Она по-прежнему командовала тремя сотнями колдунов и копейщиков, была личным советником генерала Вангарда и занимала в иерархии магов нашей армии далеко не последнее место. Но что куда важнее, магистр Старвинг не забыла и других своих обещаний. Во-первых, меня всё-таки сделали не временным сотником, а постоянным, повысив в звании официально и выдав в подчинение 20 магов, 30 арбалетчиков и 40 опытных мечников. Да, сотня была неполная, но биться воины, которых мне поручили, умели. Каждый из них прошёл немало сражений. Я начал ежедневно гонять их по утрам на тренировке, в любую погоду, даже когда все прочие отдыхали. При этом сам занимался наравне с воинами, а в сражениях несколько раз спасал своей магией. Так что солдаты прониклись ко мне уважением и слушались беспрекословно. Коряга и Блик также попросили перевести их в мою сотню. Пек куда-то запропастился, но я особо не переживал на его счёт. Парнишка был по гроб жизни мне обязан, и я не верил, что он совершит какую-нибудь гадость. «Да даже если и так, что он мог сделать?» Куда важнее было то, что Айрелин решила выяснить, на что я способен, и подтянуть мои знания в недостающих магических дисциплинах. Каково же было её удивление, когда она поняла, что я умею куда больше, чем она подумала изначально. Да, мне недоставало опыта, и иной раз я не мог даже понять, что она мне объясняет. Настолько сильно разнились классические имперские методы обучения и то, что преподавал мне беренгар Часто случалось так, что после объяснений и приемов Айрилен ничего не получалось, но стоило поговорить с Сейнарай и рассказать ему, что требуется, как на следующий день заклинание давалось мне легко. И магисса была поражена этому. Мы с ней сблизились, если можно так сказать. Обсуждали магию, стратегию, тактику, историю. Иногда даже перешучивались. С магистром, несмотря на её холодный образ воительницы, не подпускающей к себе никого близко, было довольно легко. Но понаблюдав за ней, я понял, что со мной она общается куда мягче и свободнее, чем с другими. Впрочем, даже так я не мог сказать ей правду. Не мог признаться, что её помощь с поддельными документами оказалась бесполезна по одной весомой причине. Потому что теперь был человек, который знал, что я не рой. Как раз сейчас я сижу на задней части телеги, глядя на генерала Слейта. Расположившись за длинным столом в окружении Молоха, Вангарда, Горация и тысячников армии, он бурно обсуждает план завтрашней атаки на Твердыню, запирающую проход к Елайскому королевству. А я смотрю на отца и вспоминаю наш последний разговор, который прошел так странно. Некоторое время назад, сразу после битвы за Лавенгейский вал. После боя в Лавенгейском валу, после схватки с советником Ирандера и после того, как я впал в ступор, услышав слова отца, сказанные в крепостном дворе, мы вернулись во временный лагерь. Кристиан обнял Роберта и Нормана, напряженно ждущих у генеральского шатра и обрановано вскочивших навстречу, сказал им несколько слов, а затем велел не беспокоить его какое-то время. Этот же приказ получили адъютанты и гвардейцы, охраняющие отца. Кристиан лишь перекинулся несколькими словами с Вангардом и Молохом, убедился, что в ближайший колокол его не потревожат, пообещал вскоре вернуться в штаб командования, а затем пригласил меня на разговор. Надо ли говорить, что заинтересованными взглядами нас провожали все? Мои братья, не подозревающие, что я — это я. Генералы, охрана, маги, прочие солдаты — полагаю, в тот момент у них в голове крутился вопрос, чем же этот парень заслужил личную аудиенцию самого Кристиана Слейта. Меня и самого терзали самые разные, подчас тревожные мысли. Шатер не изменился с того момента, как мы обсуждали в нем штурм города. Тот же стол с картами приграничья, те же стулья, личное кресло отца, стойка для доспехов и оружия, пара сундуков, несколько ковров, магические светильники, установленные по периметру — отделенная резной деревянной ширмой и спальная часть. Прошло всего несколько часов, как генералы спорили о нападении на город, но у меня внутри было ощущение, что это происходило несколько дней назад. «Как ты узнал?» — напряженно спросил я, когда отец расстегнул застежки и скинул помятые наплечники прямо на пол, а затем уселся в кресло. «Что ты, это ты?» — усмехнулся генерал. «Да». Я внимательно смотрел на волевое лицо отца. Старался увидеть подсказку о том, чего мне ждать. Не знал, как реагировать, радоваться или бояться. С одной стороны, я испытал немалое облегчение от того, что теперь он знает, что я жив. С другой, как объяснить ему мою магию? Как рассказать о том, что произошло в Верлеоне? Как объяснить, почему я выдавал себя мертвым? Из запотевшего на столе кувшина отец разлил янтарное вино по двум бокалам и жестом предложил мне сесть. Я последовал этому приглашению и взял хрустальный сосуд. Он был чуть холодным, а от вина доносился приятный аромат. Это что, яблоки из нашего поместья? Не считая того, что я отказался верить, будто мой сын мог настолько глупо погибнуть в огне? Отец сделал длинный глоток и пристально посмотрел на меня своими синими глазами. У меня была вещь, что вселила эту уверенность. Он отодвинул воротник, Подцепил пальцем золотую цепочку и вытянул из-под рубашки висящий на ней фамильный перстень. Мой перстень, с гербом трёх капель росы, выполненных из синих сапфиров. И они слегка светились. Отец снял цепочку с шеи и протянул украшение мне. Так он был с секретом, догадался я. Именно. Перстень настроен на тебя, и если светится, когда ты далеко, значит, ты жив. А как только камни потухнут...» Продолжать смысла не было. Наши взгляды снова встретились, и отец усмехнулся. «Я рад, что нашел тебя, Хелгар. Ты даже не представляешь, как сильно я этому рад». «Отец...» Слова застряли у меня в горле, и я почувствовал, как глаза щиплет. «Проклятье! Только бы не разреветься от избытка чувств, как девчонка!» Отец не поймет и не одобрит, но, как назло, на меня навалилось все и сразу. Усталость от сражения, боль от убийства такого числа людей, облегчение от того, что я, наконец, открылся, радость от осознания, что отец рад меня видеть, и страх. Страх все так же сковывал нутро. Я понимал, что просто радостью от встречи наш разговор не ограничится, и оказался прав. На самом деле я узнал тебя и без кольца. — сказал генерал, допивая вино и доливая себе из бутылки. — В тот день в Ранхальде, когда черные сошли с ума. — Но... — Я запнулся. — Но почему ничего не сказал? — Решил присмотреться. Ты изменился. Повзрослел за полгода куда сильнее, чем можно было рассчитывать. И... Вся та история, которая случилась в Верлеоне, она меня смущала. — Смущала? «Чернокнижник, похищающий людей, тёмные проявления, обвинение тебя в малифиции, воронка проклятия над городом, которая должна была его разрушить, убитые рвачи и ищейка». И я говорил с Изабель. «Вот как. Я глотком допил вино и отставил бокал». «Она рассказала, о чём вы говорили с этим горбуном. О том, что слышала перед тем, как потеряла сознание». о предложении малефика и о том, как ты на него согласился. «Отец, я, увидев тебя там, на площади Ранхальда, на мгновение я даже подумал, что дочь графа Канти была права, что ты согласился стать сообщником этого керца и, возможно, даже кого-то убил и потому постарел, но...» Я молчал, глядя в лицо отцу. Что я мог ему сказать? Как мог оправдаться? Пока мы возвращались во временный лагерь, я понимал, что придется объясняться, и придумал ложь, но она звучала так жалко, что мне не верилось в ее состоятельность, рассказать правду. Как он после этого отреагирует? Я знал, как отец относится к темным. Хотя, помня о том видении, о том, что он велел малефику заблокировать пробудившуюся во мне тьму. «Но я понял, что все не так», — продолжил отец, пристально глядя на меня. чего же?» «Меньше колокола назад я срастил твои связки». Многозначительно поднял брови генерал. «И видел, как ты плетешь заклинание света. Ни один чернокнижник на такое не способен». Секунду я перевариваю услышанное, а потом хватаюсь за предложенную ниточку, наскоро меняя заранее придуманную ложь. «Я...» «Да, ты прав. Разумеется, я не соглашался на предложение Керса». Я сделал это только для того, чтобы он подпустил меня поближе, расслабился, а затем нанёс удар. Я убил его отец, но потом... Я сглупил. Вот как? Там были его книги, расчёты. Я решил, что смогу остановить это проклятие, которым он намеревался заразить весь город. И у меня почти получилось. расскажу подробнее. Я... Заклинание исчезло, но не совсем. Одно ударило в меня... впиталась, и именно тогда я повзрослел. Меня вышвырнуло из той башни, а когда я очнулся, увидел, что выгляжу по-другому и почувствовал, почувствовал, что во мне скопилась тьма. Она как-то повлияла на меня, изменила. Отец смотрел на меня странным рассеянным взглядом. Словно не воспринимая сказанное, но его поза была такой напряженной, что я подумал. Ещё мгновение, и он вскочит, чтобы самолично вытащить меня наружу и повесить на ближайшем дереве. Но нет. Потерев виски и проведя ладонями по лицу, генерал только покачал головой. «Проклятье! Хэлл, ну зачем? Для чего ты туда полез?» «Не было времени, отец», — панура ответил я. Но выбор имелся. Или попробовать всё исправить или трусливо сбежать. Тогда погибли бы все, и я в том числе. Поэтому я рискнула у меня получилось. Почти. Просто когда я понял, что во мне оказалась тьма, тогда же я осознал, что если это выяснится, никто не станет разбираться. Меня просто повесят. И это навлекло бы на вас с мамой и братьями большие неприятности. Я не хотел этого. Потому изобразил собственную гибель и бежал на фронт. Решил, что, коли уж заморался сделаю всё, чтобы очиститься и принести своей стране хоть какую-то пользу. А уже позже выяснил, что тьма, которая меня поразила, не вечная, и от неё можно избавиться. Она не сделала меня тёмным, просто покалечила, но теперь её нет. «Я вижу, сын. Вижу». Его тон изменился, стал сухим и безжизненным. Я отметил это машинально, но не придал значения, ведь в голове крутились разрозненные кусочки мозаики, волнующие меня и связанные с отцом. «Видение, где он велит малефику заблокировать мой тёмный дар», «Книга Беренгара, спрятанная в доме деда», «Слова родителя Керса о найденном подземелье замка Ирандера с разными артефактами». «Мне казалось, что всё это связано». Казалось, что отец знает куда больше, чем говорит и показывает мне, но картинка в голове не складывалась целиком. Я не мог просто спросить его обо всём этом, ведь я даже не знал, что он думает о произошедшем со мной. Не знал, что предпримет, несмотря на свои слова. Но генерал, глядя куда-то сквозь меня, сам направил разговор в нужную сторону. «Это сейчас не так важно. За последние полгода ты прошёл через много сражений». «Увидел, какова война на самом деле, не так ли?» «Да». «Такое само по себе накладывает отпечаток на человека. Я помню, потому что сам испытывал подобное. Особенно в тот год, когда убил Рандера». «Ты... ты никогда об этом не рассказывал? Как это было?» Задавая этот вопрос, я вдруг заметил, что с отцом что-то не так. Начало нашего разговора было очень напряжённым, Мы оба были сконцентрированы и собраны. Затем наступил миг просветления, но сейчас генерал словно впал в прострацию. Его взгляд расфокусировался ещё сильнее, тело расслабилось настолько, что расплылось в кресле, а голова на каждой фразе слегка дёргалась. Да что с ним такое? Мы... Мы разгромили войско Эрандера в битве на Бледных Равнинах, гнали остатки его воинства до крепости Айшадзул, Она построена за ущельем, ведущим в Елайские земли. Там мы и сразились. Я вызвал Ирандера на бой, предложил ему поединок, и он согласился. — Но зачем? — Мы и так побеждали. Я хотел... Отец стряхнул волосами, и я заметил, что с последней нашей встречи в них изрядно прибавилось седины. Хотел покончить с этим отродьем раз и навсегда. Лишить темных преимущества. — «Сказал, что если Ирандер победит меня, мы отступим. Оставим их земли и не тронем Елайца в следующие десять лет. Дадим время убраться подальше». «Что? И император одобрил такое?» Отец резко дернул головой. «Ты можешь подумать обо мне все, что угодно, сын, но я не собирался выполнять данное обещание. Ирандера и его прихвостней следовало убить, уничтожить». «Искоренить любыми методами, и если бы я проиграл, наши полки смели бы остатки его армии, ударили железным кулаком и размазали их по тем скалистым землям». «Но ты победил?» «Победил», — кивнул генерал. «Раньше я был магом куда более сильным, чем сейчас. Лучшим выпускником столичной академии». «Но Ирандер, он ведь жил сотни лет». «Это так, но мы долго воевали». Несколько раз я наблюдал, на что он способен, и не скажу, что это что-то невероятное. Конечно, он сильнее любого мага, но думаю, что император, храни его святые предки, мог бы посоперничать с ним на равных, а я... Я был немногим слабее, и веры в собственные силы у меня хватало. Но во время нашего поединка поднялась страшная буря. Отец словно бы и не заметил, что я пытался что-то спросить. Мы встретились в том злосчастном ущелье. Молнии били в скалы, Вокруг сыпалась каменная крошка, А мы сражались. Не знаю, сколько это продолжалось, Но я пронзил елайскую тварь своим полуторником. Он сбил мне на плечник и сильно ранил, Но я все же умудрился его достать, Даже несмотря на то, что он использовал грязные приемчики Этой своей темной магии. После слов отца мою кожу покрыли мурашки. Глаз бури... ущелье молнии, бьющие в скалы, рыцарь в доспехе с заляпанным грязью гермом, которому я сбиваю наплечник в своих снах. Всё это звучало так похоже. Но как? Почему? Рыцарь из моих снов — отец, а я — Ирандер, и тьма во мне. Да нет, это же просто бред! На меня обрушивается такой поток эмоций, что я даже не знаю, что ответить, что спросить. А отец, словно находясь в трансе, Словно незамечаемая его ошеломлиния продолжает. А потом мы прошли по ущелью к замку Айшадзул. Вскрыли его, убили всех тех, кто защищал Твердыню, и раскатали ее по камешку. Уничтожили все, что Ирандер собрал там. Артефакты, оружие, твари которых создавали его приспешники. Но темный властелин оказался хитер. У него были советники, которых он прятал до поры до времени. Они остались в его столице и нанесли по нам удар оттуда. У них были свежие подготовленные войска, снабжение, несмотря на скудные земли. Они рискнули всем, чтобы выбить нас со своей территории, а наша армия теряла силы. Ждать провианта приходилось долго. Пришлось отступать на укрепленные позиции, и война продолжилась, но уже без Ирандера. Я оставил фронт и вернулся домой. Я находился в замешательстве. Видел, что с отцом что-то не так. Он говорил не как обычно, а словно бы... Механически. Во мне поселилось чувство, что сейчас лучше оставить отца в покое, но один вопрос сжёг душу слишком давно. С того самого момента, как я узрел странное видение. Нет, даже раньше, с той злосчастной охоты, когда выплеснувшийся из меня дар превратил медведя в келаура. «Отец мне...» «Я хочу спросить...» Я понимал, что видение может быть лживым, может быть игрой моего воображения, воспалённого тёмной магией, но был обязан проверить. «Да», — устало откликнулся генерал. «Ты знал, что во мне есть тьма?» Слова повисли в воздухе. «Ну вот и всё. Сказанного уже не вернуть». Генерал не торопился отвечать. Он сжал зубы так, что они заскрипели. Дёрнул головой, будто пытался отогнать этот вопрос, но не смог, и, словно бы преодолевая себя, отрывисто бросил. Знал. «Но почему?» — мигом взорвался я. «Откуда она взялась? Ведь в нашей семье никогда не было тёмных!» Снова недолгое молчание. Под кожей на шее генерала проступили вены. Глядя на них, я подумал, что ещё немного, и они лопнут. Так сильно был напряжён родитель. «Ты прав». В нашей семье никогда не было тёмных. Я ждал какого-то продолжения, но отец застыл, глядя на меня немигающим взором. Он ничего не говорил. Его лицо не выражало никаких эмоций. Я не понимал, что происходит. Но... Давай не будем говорить об этом, Хелл. Но отец! Меня понесло. Я пытался остановить себя, но слова сами рвались наружу. Отец явно все знал. Почему он не хочет ничего мне рассказать? Почему не хочет помочь? Я ничего не понимаю. Тот Малефик заблокировал тьму во мне. Это правда? Откуда взялась книга в особняке деда в Верлеоне? И я говорил с отцом Керса. Он забрал из замка Ирандера, о котором ты упоминал камень. Взмах руки. Генерал остановил поток слов, льющихся из меня, и я увидел, как гуляют его желваки. «Я сказал...» «Не будем говорить об этом». Он напрягся так, что в его глазах полопались капилляры, а зубы заскрежетали, словно он стачивал их друг от друга. Отец вцепился в подлокотники. Костяшки его пальцев побелели, и тут до меня дошло. «Это не просто нежелание продолжать разговор, а что-то другое». Голова генерала дернулась в одну сторону, в другую. Сквозь сцепленные зубы прорвался едва слышный стон. «Елайский пепел! У него какой-то приступ!» «Отец, тебе плохо?» «Ты... Хэлл! Я не...» «Проклятье! Я приведу помощь!» Я вскочил, уронив пустой бокал на ковер и уже собирался выбежать из палатки, как вдруг услышал за спиной совершенно спокойный голос. «Хэлл?» Обернувшись, я посмотрел на родителя. Он сидел в кресле, как ни в чем не бывало. Поза расслаблена, взгляд ясный. «Что за...» «Отец, ты в порядке?» «Что за вопрос?» Генерал приподнимает бровь. «Конечно, в порядке». «Но...» «Я не знал, что сказать. Все происходящее запутало меня еще сильнее, чем до начала разговора. Я смотрел на отца, ничего не понимая. Что только что произошло?» «Я рад, что ты цел, Хелгар», — совершенно спокойно произнес отец. И прекрасно понимаю, что в тебе нет тьмы, но на всякий случай повторю, что сказал только что. Никому не следует знать о том, кто ты такой. У многих могут возникнуть вопросы. Они начнут копать, и в момент наступления нам не нужно внимания трибунала. Ты согласен? На всякий случай повторю. Он же не говорил ничего подобного. В голове проносится догадка. Да он же не помнит и половины нашего разговора. но «Почему?»